Пера цивилизации. Малая Заимка. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время Ч 5 часов. Думать полезно и почти безопасно. Поэтому Алекс, стоя в тылу, прокручивал бой раз за разом. Получившаяся картинка цепляла, словно сучковатая палка. Нет, по отдельности каждую странность легко можно объяснить, но все вместе они выглядели несколько Странно. Начнем с того, что бросать подбитый гепард без прикрытия и бежать сломя голову и вопя что-то вроде «всех убью, один останусь» за отходящим противником – не самое разумное решение. Тем более, что означенный противник уже столько крови выпил, и неизвестно, что у него еще в запасе. Ладно, спишем на жадность и желание добраться до горла врага. Далее, обнаружив, что его уже ждут, Командир преследователей повел себя тоже несколько спорно. Четыре тяжелых, три средних и один легкий робот – не та сила, с которой можно переть без оглядки на три тяжелых и пару средних машин. Причем без разведки, хотя противник на своем поле и только что устроил шумные похороны слишком ретивым представителям захватчиков. Пара роботов или даже танков слева – там, где гора была не сплошной, вполне могли отправить и эту восьмерку следом за менее везучими, покоящимися под завалом. Да, их командир не мог знать о новых пушках Вэнса и Сереги, но предположить засаду тех же местных танкистов на изделиях типа бронетрактор с пушкой был просто обязан. Или возможность повторного обстрела копьями, или встречу с парочкой армадилов, или ладно. Спишем на натуру командира. Безбашенный товарищ попался. Бывает. Дальнейшие события только добавляют вопросов. Начав бой, ни одна из сторон не сможет из него выйти до уничтожения противника. Некого ставить в отсечный заслон. То есть бой не мог не закончиться гибелью одной из сторон, что невыгодно ни легионерам, ни захватчикам. У последних вполне возможно... Уже проблемы с обеспечением безопасности космопорта. И в голове поселилась назойливая мысль. А не улететь ли с этой планеты пока есть на чем? Н да А у Легиона теперь в ремонте все роботы, кроме его баллисты. Тоже хреново. Ладно, спишем на ошибки планирования. Алекс хмыкнул. Усё списал, бухгалтер ты наш. Только придумать, как так получилось, что все эти странности собрались вместе, не смог. Ладно, интуиция спит, как медведь в берлоге, а разум подсказывает. Утро вечера мудренее, и две головы лучше, чем одна. А где найти лишнюю голову, Сашке рассказывать не надо.